Глава 12. Хаос. Кливер Ричпок был человеком неприметным, обычным и самым что ни на есть заурядным. И в этой усредненности таилась его сила. Идеальный исполнитель. Незаметный помощник. Тень, которая, всегда следуя за господином, однажды поменялась с ним местами. О бывшем руководителе службы безопасности теперь никто и не вспоминал. Тем более в руках Ричпока все по-прежнему функционировало как надо. Государственная махина не остановилась ни на миг, продолжая крутиться всеми своими бюрократическими шестеренками. И Ричпок отчетливо видел, что стоит изменить и где смазать, чтобы все работало еще лучше. Может быть, как раз благодаря своей обычности он сразу замечал лишние траты, без которых можно обойтись, должности, которые нужны лишь для того, чтобы разбазаривать казну в нужном направлении, привилегии магов и заодно их самих. Ричпок даже слегка сочувствовал магам. Они не выбирали, кем родиться, а запечатывание не всегда проходило бесследно. Он и сам, достигнув совершеннолетия, шел в храм с замиранием сердца. Мало ли, вдруг какой-нибудь шустрый маг подпортил ему родословную. Но обошлось. Боги не совершили ошибок и одарили речь пока всеми стихиями поровну. Хотя иногда ему казалось, что он мог бы стать путником. Так ясно разворачивались перед ним жизни людей. Он искренне удивлялся, почему этого не видят другие, но разумно держал свои знания при себе – а потом вовсе научился управлять чужими судьбами, вывязывая из них узоры, нужные ему самому. Взять вот хоть Родерика Адалхарда, мастер хаоса, огненный меч империи, великий воин и маг, которым так легко манипулировать с помощью симпатичной девчонки. Всему виной огонь, избыток которого то и дело прорывается и в глазах, и в его поступках. «Готовы?» – спросил он. Воздух слегка дрожал над широкими плечами, укрытыми черным плащом, точно над раскаленной от жаркого солнца пустыней. Дракон на навершии посоха пылал глазами, а из пасти вился дымок. Наверное, другие видели в этом силу. Ричпок же слабость. Хоть и считалось, что маги владеют стихиями, на практике выходило наоборот. «А вы почему не надеваете кольчуг?» Спросил он, чувствуя себя в металлических пластинах, словно в кастрюле. «Чтобы не мешать магическим потокам», — непонятно бросил Родерик, обернувшись куда-то в сторону башни. «А мечи?» — не отставал Ричпок, руку которого теперь оттягивал клинок. «Они не помогут в сражении с тварями хаоса», — ответил Родерик. «Это порождение стихий. Железом не победить ни воздух, ни воду, ни остальное». «Зачем же мне его выдали?» Меч был хорошим, насколько Ричпак разбирался в оружии, срезной рукояткой, которая идеально легла в ладонь и не скользила, не длинный, всего в пол руки. Ричпаку от чего-то не хотелось с ним расставаться. Вдруг кого-то сорвет, ответил Родерик. Тогда можно обойтись и железом, если есть тело. Ричпок хмыкнул и спрятал клинок в ножны. Когда сорвала Джему Криста, она уложила пол патруля. Вряд ли какой-то ножик поможет, если сорвет Адалхарда. В глубине души Ричпок даже ему симпатизировал. В отличие от других магов, этот приносил реальную пользу империи, управлял академией, командовал патрулем и, кажется, искренне делал все, на что способен. Вот только этого было мало. Как можно справиться с хаосом, если ты его часть? Стена и постоянные охоты не давали покоя Ричпоку. Овеянные ореолом опасности и побед патрульные то и дело рисковали жизнью. Многие погибали, и потом все повторялось снова. Это означало лишь одно. Нужны перемены. В самом деле ждать, пока загорится фонарь, потом идти через хаос одним и тем же маршрутом, заряжать какой-то там артефакт. «Почему вы не используете артефакты в охотах?» – спросил он. «Они ведут себя непредсказуемо в хаосе», – ответил Родерик. На постах есть вплетенные в материю, но и их постоянно приходится обновлять. — А сердце хаоса? — не отставал Ричпок. Несмотря на его прагматичность, все это было интересно и даже захватывающе. Может, всему виной и доспехи и меч, но кровь как будто потекла быстрее в его теле. Родери Кадалхарт помолчал, снова посмотрев куда-то в сторону. — Сердце хаоса? Э — переспросил он, вспомнив о Ричпоке. «До него мы точно не дойдем. Послушайте, может, это не такая уж хорошая идея?» Вообще-то, поначалу Ричпак тоже так думал. Но чем дольше он размышлял над предложением пойти в хаос, тем больше оно ему нравилось. Он всегда старался вникнуть в проблему как можно глубже. Это и вознесло его на самый верх. А еще, конечно, интриги, манипуляции и умение убирать со своего пути лишних людей – Хотел бы он знать, кто убил императора. Не девочка же Адалхарда в самом деле. Вы так быстро меняете свои решения? Насмешливо переспросил Ричпок. Не хотите ли вы сказать, что я зря облачился в эти доспехи времен Великой войны? Либо же вам нравится делать из меня посмешище на потеху вашим патрульным? Я не хотел вас оскорбить. Спокойно ответил Адалхард. Но обычно люди чувствуют себя уверенней с оружием и защитой. Люди, как будто он не человек. Все эти великие магические роды, пережиток прошлого. Давно пора уравнять в правах и ровных, и тех, на ком боги ошиблись. Особенно ярко проявлена несправедливость в вопросах наследования. Эрич по готовил предложение для совета. Серое небо разорвалось на клочья облаков, и кольчуга заблестела серебром. Рич ловил на себе насмешливые взгляды магов, но и они казались ему забавными, со всеми этими плащами и разномастными палочками. Адалхард носил с собой посох, и в этом Ричпок видел исконно мужской комплекс по поводу размера. Отряд собрался больше, чем он ожидал. Они с Адлхардом, четверо бывалых патрульных и из десяток магов огня, которые пыжились друг перед другом и сыпали искрами точно смолистые ветки. «Это будет считаться за полноценный поход в хаос», – настойчиво уточнил Адлхард. «После возвращения я смогу отправить первую партию огневиков по домам. Теоретически королева может поджидать нас прямо у входа, так что мы дадим пророчеству шанс исполниться». «Да-да», – нетерпеливо подтвердил Ричпак. «Я же напомню, что если я погибну, ваше разрешение на брак утратит силу, а тот член совета, что сядет на мое место, вполне может передумать и не поставить свою печать». Родерик одобрительно усмехнулся, оценив его страховку. Положил ладонь на ствол дерева, которое было частью стены, и вся она словно ожила. Задвигались сучки и ветки, Скрученный листок закружился и опустился прямо под ноги Ричпоку, точно цветок, брошенный с балкона девушкой, провожающей возлюбленного на войну. Ричпок искренне считал любовь одной из злых шуток богов. Вот и у грозного Адалхарда нашлась слабина. «Роды, Та самая девушка, магичка огня, подбежала к отряду и остановилась, будто не смея идти дальше. «Да, хорошенькая, вся словно сучная яблочко». но точно не стоит того, чтобы рисковать из-за нее жизнью. «Идите к группе, студентка Олетт!» сурово ответил Адалхарт, и румянец на ее щеках словно остыл. А вот эта речь пока добрил. Субординация нужна без нее никак. Будь у него жена или невеста, она бы записывалась к нему на прием, как и прочие. «Поговорим, когда я вернусь», добавил Адалхарт мягче. Стена заскрипела, застонала и раздвинулась, образовав небольшой проем. Родерик вступил в хаос первым, и Ричпок шагнул за ним следом. Сперва он ощутил брезгливость. Все равно, что нырнуть в забродивший кисель. Клевер Ричпок задержал дыхание и осторожно втянул плотный воздух сквозь сжатые зубы. Серое небо без солнца и облаков, серая земля, а посередине горстка людей. Он обернулся, но стена растворилась в тумане, хотя они прошли всего пару шагов. А, быть может, они кружат тут уже пару часов и теперь останутся навеки в вонючем хаосе, превратившись в слуг королевы. — Вы в порядке? — спросил Адалхард. Его глаза стали пронзительно белыми, точно раскаленный да нельзя металл. Плащ слегка развивался, хотя никакого ветра не было. «В порядке», — соврал Ричпок. «Можем вернуться», — предложил Адалхарт. «Фактически мы уже зашли в хаос. Если бы среди нас был избранный, то мог бы повстречать королеву. Приказ выполнен». «Нет», — отказался он через силу. «Я еще не понял, что к чему». Адалхарт криво усмехнулся и пошел дальше, а Ричпок последовал за ним, держась поближе к широкой спине. Рядом с Родериком Аделхардом он казался себе меньше и незначительнее, словно бы становясь еще более сутулым, кривым и невзрачным. Он привык к своим физическим несовершенствам и не замечал их. А теперь вдруг подумал, каково это проживать жизнь в теле, вылепленном богами совсем по иному лекалу? И хаос все не отставал, трогал липкими пальцами, забирался в уши и нос – Прокрался даже под кольчугу и слои одежды в самые сокровенные места и все гладил его, изучая, что он такое. «Что ты? Кто ты?» Чужой голос, нежный и вкрадчивый, зазвучал прямо в голове, и он постучал ладонью по уху, пытаясь избавиться от навязчивого шепота. А объятья хаоса становились все бесстыднее, и Ричпак сглотнув, вдруг понял, что ему это нравится». Это было похоже на ласки, которых никто не дарил ему так давно. Сердце забилось быстрее, во рту пересохло, и ричпок вдохнул хаос глубже. Забративший кисель... О, нет! Густое вино, которое надо смаковать, наслаждаясь богатым букетом. Он дышал хаосом, пил его, слизывал с губ. Обернулся на магов. Идут себе следом, хмурятся, делают вид, что ничего такого не происходит. Хитрецы! Он хихикнул и открыл рот как можно шире, впуская хаос в себя. Чистая амброзия, энергия, жизнь! Так вот, зачем маги ходят в хаос? Они лгут о том, что здесь страшно, лгут о погибших! Сколько они уже бродят здесь, не твари! Вспомнив о цели, Ричпок попытался вглядеться в местность. — останки деревьев. Белые кости. Насыпь. Одинокая стена из серых камней вынырнула перед ним, пялись слепыми окнами и исчезла снова. А в глубине хаоса мелькнула далекая тень. Что-то двигалось, ходило кругами, точно акула, преследующая жертву и выбирающая момент для атаки. Ричпак задержал дыхание, Эйфория схлынула, и на миг к нему вернулась прежняя способность здравомыслить. Тихий шепот. Клочья тумана лезли в глаза, и Ричпак зажмурился и потряс головой. «Т -т -т -там что «То там что-то есть!» — прошептал он. «Конечно, есть!» — ответил Адалхарт и добавил. «Никому не высовываться. Мы не хотим привлекать внимание!» И пошел вперед. Ричбок совсем потерял ощущение места и времени и был готов схватиться за край черного плаща, словно ребенок за мамкину юбку, только бы не потеряться. Зачем он пошел сюда? Он ведь хотел сделать что-то важное. Хаос, надо победить. Хаос — это плохо. А хуже всего королева. А потом появилась она. Женщина, прекраснее которой он не видел раньше. Похожая сразу и на мать, которая единственная искренне его любила. И на шлюху с которой он лишился невинности, и на юную жрицу из храма воды, ради которой он когда-то целый год ходил на службы. «Кто ты?» – спросила она, глядя прямо в его душу. Рич покабернулся, но остальные шли себе дальше, ничего не замечая. «Ты мой возлюбленный», – прошептала она, и это был не вопрос. Ее волосы медленно развивались, словно плавая в воде, и их прижимала корона. «Королева хаоса!» Ричпок положил руку на эфес меча и свернул к ней, влекомой неудержимой силой. Его несло к королеве невидимыми течениями подталкивало ветрами. Земля послушно ложилась под ноги, будто он шел прямиком по дороге своей судьбы. «Наверное, так и есть». Ему предначертано стать тем самым избранным. Когда-то она была человеком, значит, он сможет ее убить. Ведь сможет. Этого он хотел. Сквозь одеяния из тумана просвечивали плавные линии. Белая кожа, высокая грудь. Королева улыбалась и протягивала к нему руки, словно мать, встречающая его с прогулки. Словно женщина, готовая дарить ему любовь. «Словно жрица, знающая о нем все то, о чем он сам только догадывался!» «Иди же ко мне!» — позвала она. «Подари мне поцелуй!» Обычно от хаоса люди дурели, как от вина, начинали глупо хихикать, а потом отрубались. Родерик все ждал, когда это случится с Ричпоком, но тот держался молодцом, шел себе следом и помалкивал. Грешным делом Родерик даже подумал, а вдруг он, клевер Ричпок, и есть тот избранный, что убьет королеву. Что противопоставить хаосу, как непорядок? А Ричпок был его воплощением, скучным, занудным до зубовного скрежета и упивающимся своей властью крючкотвора. Родерик даже ждал, что хаос отторгнет Ричпока как нечто чужеродное, вытолкнет его прочь, как его самого когда-то из лабиринта, но нет. За стену мог зайти любой. Куда сложнее выйти. Обернувшись, он увидел, как Ричпок хлопает ртом точно рыба, выпрыгнувшая на сушу. Глаза зажмурены, на лице блаженство. «А, значит, и его проняло», — понял Родерик с легким разочарованием. Морон считал, что люди весьма опрометчиво называют себя гармоничными. Если боги кому-то дали стихи с излишком, то кому-то могло достаться меньше, по мнению Моррина, абсолютному большинству. А за стеной они получали недостающее, напитываясь энергией хаоса и чувствуя беспричинную радость, иногда даже экстаз. Поэтому людей в патруль набирать бесполезно. Толк-то от воина, который жмурится, как обожравшийся кот. Родерик заложил небольшой круг, чтобы вернуться к стене до момента, когда Ричпак начнет отплясывать или горланить пошлые песни. Морен наверняка обидится, что пропустил такое представление. «Эй, куда?» Донеслось сзади, и, обернувшись, Родерик увидел Ричпака, который целеустремленно шел к пересохшему руслу реки. «Кливер Ричпак!» — выкрикнул он. «Вернитесь!» Но тот вынул меч... и неловко взмахнул им, взрезая хаос. Зря ему дали оружие, как бы не повредил себе чего. Выругавшись, Родерик пошел за ричпоком следом и вскоре понял, что-то не так. Хаос сгустился, толкая его прочь, стал плотным и вязким точно смола, и каждый шаг давался с трудом. На грани слышимости звучал чей-то шепот. — Поцелуй, поцелуй, поцелуй. Голос живо напомнил о снах, которые преследовали его раньше, и по коже побежали мурашки точно от холода, которого он уже не испытывал. Ричпок взмахнул мечом снова, целясь в хаос, и Родерик швырнул туда с густком огня. Искры вспыхнули в хаосе, туман рассеялся, и из него показалась королева. Огонь стекал по ее волосам, одеждам, прекрасному телу, впитываясь словно влага в губку. Она повернулась, и Родорик невольно сдержал пламя, рвущееся из посоха. У нее было лицо Арнеллы, ее нежные черты и улыбка, но во взгляде одна пустота. Королева шагнула в сторону, спрятавшись за чахлую спину Ричпока, и тот, подняв меч с таким усилием, словно он весил тонну, вонзил его прямо в нежную грудь, едва прикрытую одеждами. Сзади радостно закричали. У Родерика перехватило дыхание. Да ладно. Неужели? Неужели все закончится прямо сейчас? Застонав, Ричпак навалился на меч обеими руками, и он вошел в тело по самую рукоять. Отпустив его, он отшатнулся на два шага назад, покачиваясь, словно пьяный, и посмотрел на Родерика. «Беги!» — выкрикнул тот, пытаясь пробраться к нему через хаос, и швырнул огнем снова, но пламя не причинило королеве никакого вреда. «Любимый!» Скорбно произнесла она, глядя на Ричпака взмокшего точно мышь. «Это сердце давно уж не бьется!» Ричпок бессильно уронил руки, а она напротив воздела ладонь, и Родерик закричал «Все назад!» Твари рванули из хаоса сплошной волной. «Хотел кого-то убить? Получай!» Щит горел вокруг тела, дракон на посохе плевался огнем, и Родерик яростно сражался с хаосом, продвигаясь вперед, туда, где все еще стоял Ричпок, у которого больше не осталось сил ни отойти от королевы, ни отвести от нее взгляд. Интересно, кого он видел перед собой? «Кливер Ричпок!» выкрикнул Родерик, но мужчина не обернулся. Он приподнялся на цыпочках, закрыл глаза и вытянул губы. Родерик невольно поморщился, и, срезав очередную тварь, выпустил огонь обеими ладонями, но пламя потекло в сторону, огибая пока и королеву, словно река, решившая изменить русло. «Он мой!» — сказала королева, а потом прижалась губами Арнеллы к узкому рту мужчины. «Адалхарт!» — послышался сзади отчаянный вопль, и Родарик обернувшись, кинулся на подмогу. Один из патрульных катался по земле, и Родерик, подбежав, унял ладонью огонь, охвативший его одежды. Сотворил огненное кольцо, окружившее их маленький отряд. Твари скалились, совали уродливые морды сквозь пламя, рвались внутрь. «Отходим!» — приказал Родерик. «Возьмите раненого!» Королева целовала Кливера Ричпока, и его бесполезные доспехи переливались всеми цветами радуги. Хаос поплыл все быстрее, закручиваясь в тугую воронку. Когда существо с лицом Арнеллы наконец оторвалось от мужчины, он отчаянно закричал, но королева обхватила его голову пальцами, сминая, вытягивая, вылепливая из него, как из глины, нечто новое, совершенно иное. «Стена!» Рудерик проследил, чтобы все вышли из хаоса, и сам рванул назад. Пламя расчистило путь, и он побежал как можно быстрее. На ходу поджег задевавшуюся тварь и разорвал ее в клочья знаком. Он даст ему лучшие эликсиры. Можно обмазать Ричпока тем вонючим зельем, что Рурк таскает с собой. Или, если поздно, добьет. Тот, кто был клевером Ричпоком, аккуратно вынул из женского тела меч... и, положив его себе на обе ладони, опустился на колено. Он служил порядку, видя в том великую цель, и, наконец, нашел свое место. «Здесь, в хаосе, его способности развернуться во всю мощь. Здесь он действительно нужен. Он сможет сотворить такое...» «Моя королева», — произнес тот, кто был Кливером Ричпоком. Голос был чужим, глухим и низким, словно зарождался не в его горле, а в огромном кувшине, который теперь до отказа можно наполнить силой и энергией. — Возлюбленный мой! — произнесла королева с гордостью и, обхватив его плечи, заставила встать. — Мать, любовница, подруга! Она стала ему всем, и большего он не смел желать. Хаос клубился вокруг, и тот, кто был Кливером Ричпоком, теперь был его частью. Он всегда ощущал себя винтиком системы, но здесь стал недостающим звеном, тем, что изменит все навсегда. Странно, но теперь он смотрел на любимую сверху вниз, словно внезапно подрос. — Мой король, — сказала она. Родерик не нашел речь пока. На том месте, где была королева, осталось лишь пятнышко крови да какой-то клочок бумаги, исписанный аккуратным почерком.